До крайности, взволнованная вестью от Ретта Скарлетта, сгорала от нетерпения, и при каждой остановке буквально готова была кричать. А поезд шел не спеша сквозь леса, чуть тронутый усталым золотом, мимо красных холмов, все еще изрезанных серпантинами окопов, мимо бывших артиллерийских редутов и заросших сорняком воронок, вдоль дороги, по которой с боями отступали солдаты Джонстона. Каждая остановка, каждый перекресток, объявляемый кондуктором носили имя сражения,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 — Ах, Рэд, и, конечно же, это не так серьезно, как вы... — Она умирает, — сказал Рэд, и голос его был так же бесстрастен, как и лицо. — Она хочет вас видеть. — Нет, только не Мелли. — Ах, нет, что же с ней такое? — У нее был выкидыш. — Вы... Вы... ну Рэд, она же... И Скарлет умолкла. Эта весть совсем лишила ее дара речи. — А вы что, разве не знали, что она ждет ребенка? У Скарлет не было сил даже покачать головой.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 Робко начала было пить. Мисс Питти, вы же знаете, что только закричите и тут же упадете в обморок. Питти возмущенно выпрямилась во весь свой невысокий рост и посмотрела на доктора в упор. Глаза ее были сухи, и вся фигурка исполнена достоинства. Ну хорошо, душа моя, немного позже, — сказал доктор, чуть подобрев. — Пойдемте, Скарлет. Они подошли на цыпочках к закрытой двери, и доктор вдруг резко схватил Скарлет за плечо. — Вот что, мисс!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 — Чтобы она вот так ушла, — думала она, и, шурша, юбками села у постели. Она поспешно схватила лежавшую на покрывале влажную руку и снова испугалась. Такой холодной была эта рука. — Стоя, Мелли, — прошептала она. Мелани чуть приоткрыла глаза и, словно удостоверившись, что это в самом деле Скарлет, опять закрыла их. Потом она перевела дух и шепотом произнесла. — вещей О, все что угодно. — Бо.